Ардана Шац. Личная тень для дракона. Выжить в академии. Текст читает Лоза. 1. Добро пожаловать в академию Этернис. Лира. Я его ненавидела, и ему это нравилось. Дилан сидел напротив меня, изображая внимательного и учтивого гостя, но стоило мне столкнуться с ним взглядом, я увидела в его глазах приговор. Мне не хватало воздуха, а остальные, кажется, не испытывали никакой неловкости. Родители говорили с читой МакАлистеров о предстоящей сделке, в которой я должна была выступить в качестве товара, безропотного и покорного. Правда, они называли это помолвкой и считали радостным событием. С самого утра я чувствовала нависшую надо мной тучу. Мама прятала глаза, когда отец вызвал меня в кабинет и объявил, что вечером мы ждем гостей. И до того, как он назвал приглашенных, у меня внутри все сжалось от предчувствия беды. «Ты станешь достойной парой, Дилану старо припечатал отец, сложив руки на груди. Мама маячила в стороне бесплотной тенью. «Нет», – вырвалась у меня. «Я не хочу». «Мне плевать, чего ты хочешь», – рявкнул он, и я закусила губу, чтобы сдержать рвущееся из груди отчаяние. «Мы объединим наши семьи, как давно планировали, и сегодня вечером я жду, что ты будешь приветливой с Диланом». Кажется, он прекрасно помнил, чем кончилась наша последняя встреча с Диланом. Я прищемила ему пальцы дверью. Случайно, конечно же. Не нужно было ломиться в мою спальню, когда я ясно дала понять, что не желаю с ним разговаривать. Одно имя Дилана Маккалистера вызывало у меня тошноту. «С самого раннего детства мы встречались на приемах и обедах, и я видела, как из избалованного и высокомерного мальчишки он превращается в по-настоящему жестокого монстра». Об исчезновении той несчастной служанки остальная прислуга еще долго шепталась по углам, но отец предпочитал не обращать на это внимания, хотя все знали, что произошло. «Все, кроме моего отца и четы Макалистеров». Я чувствовала, как ногти впиваются в ладони, но заставляла себя вежливо улыбаться и отвечать на расспросы об академии, о выбранной специализации и о том, какой фасон свадебного платья я выберу в конце учебного года. «Рады сообщить, что теперь вы с Диланом будете видеться чаще, заодно получше узнаете друг друга». Мать Дилана заговорщицки подмигнула мне. С этого года Дилан переводится в Академию Нардарис. Горло свело судорогой, а пальцы дрожали, пока я подносила губам бокал с вином. Лучше бы это был яд. Дилан перехватил мой взгляд и осклабился, перегнулся через стол и прошептал едва слышно. «Мы с тобой здорово повеселимся, дорогая». «И не мечтай», — ответила я злым шепотом на что он только рассмеялся и поднялся из-за стола. Лира, мне помнится у вас, а на заднем дворе был чудесный сад. Может быть, покажешь его мне, а заодно расскажешь побольше об академии?» Отец взглядом потребовал починиться, и я поднялась на ноги. С неестественно прямой спиной и прилипшей к губам искусственной улыбкой я вышла из столовой, с трудом удержавшись, чтобы не вздрогнуть, когда рука Дилана оказалась на моей талии. «Убери от меня руки!» – прошипела я, как только дверь за нами закрылась. «То, что нас обручили, еще ничего не значит!» «О, это значит очень многое, дорогая!» Он дернул меня к себе, и я едва успела выставить руки, не давая ему прижать меня к груди. «Целый год в академии, откуда тебе не сбежать? Целый год веселья, а потом, как вишенка на торте, наша свадьба!» и ты станешь принадлежать мне по закону. Ну а до этого я научу тебя, как и что мне нравится». «Хочешь, чтобы я прищемила тебе что-нибудь еще? Я вырвалась из его хватки и замерла, глядя, как между пальцами делана образуется тончайшее воздушное лезвие. «Не нарывайся, Лира», – холодно проговорил он, прекратив улыбаться. «И тогда будет не очень больно». «Только попробуй». Я завела руки за спину, краем глаза следя за тем, как уплотняется моя тень. Если он нападет, я тоже ударю. Навредишь мне, и мой отец обо всем узнает о твоих грязных играх и даже о том, что на самом деле произошло с той горничной. Сперва мой отец, а потом и твои родители. Ха-ха-ха, наивная Лира. Он расхохотался прямо мне в лицо. Как ты думаешь? «Кто помог нам замять это дело?» «Твой отец давно обо всем знает». Это было словно удар под дых. Отец знал, каков Дилан на самом деле, и все равно сосватал меня за него. Не сосватал, продал. И даже если он решит разорвать помолвку, целый год в Академии сделанном, где ворота запираются в первый день учёбы и открываются только с последним экзаменом. Ноги подкосились, Я едва не упала. Пришлось опереться о каменное ограждение, чтобы устоять. Дилан даже не сделал попытки помочь. Стоял и наслаждался зрелищем с омерзительной улыбочкой на губах. Единственное, за что я была благодарна отцу после того унизительного вечера, так это за то, что он сообщил о своих планах на меня за пару недель до начала учебного года, а не накануне отбытия в академию. Я едва успела подать заявление о переводе и спланировать побег. Все эти дни, пока я изображала послушную дочь смирившуюся судьбой, мама бросала на меня сочувственные взгляды и то и дело пыталась подбодрить. Но слова вроде милая, ты привыкнешь или «Дилан хороший мальчик, где-то глубоко внутри совсем не успокаивали. Украсть семейную реликвию оказалось несложно, хотя совесть все равно уколола, напомнив, что я. «Ужасная дочь. Но это было ключевой деталью в моем плане. Мало просто сбежать на другой конец Империи и затеряться в толпе разношерстных адептов Академии Этернис. Мало сменить имя и перекрасить волосы. Нужно еще и скрыть свой уровень магии. Так что даже если отец или Дилан бросят на поиски ищеек, искать они будут Лиру Вензар Мага второго уровня, а не...» «Лиса Чалмерс». Я шагнула вперед и протянула секретарю стопку документов. Мужчина поправил очки и пробежался взглядом по первым строчкам. Кивнул. «Ваш уровень?» «Нулевой». Рука сама потянулась к амулету на шее, но я дернула ее, сделав вид, что поправляю юбку. «Третья дверь». Я поспешила в указанном направлении, слыша, как позади раздался чей-то вальяжный голос, отвечающий на тот же вопрос. «Дракон». Да, с драконами я еще не училась, впрочем, как и с обычными людьми, однако теперь мне придется притворяться самой обычной адепткой без грамма магии, но все это пустяки по сравнению с перспективой стать игрушкой в руках Дилана. Я была в числе последних, кто прибыл в Этернис, и теперь мне было недоспокойной прогулки в поисках самых интересных уголков Академии. Я торопилась найти общежитие, оставить свои вещи и скорее бежать в зал собрания на торжественное приветствие. «Простите», — бросила на ходу, чуть не сбив с ног какого-то парня. Тот изящно увернулся и обернулась, снова прокричав извинения, и скрылась за поворотом, а потом резко остановилась. «Он?» — потрясла головой. «Нет, просто показалось. Но руки уже вспотели, а в горле пересохло». Слишком яркими были воспоминания, даже спустя два года черные тени, переплетенные с пламенем, движутся ко мне слишком быстро, чтобы убежать. Я поднимаю руки в попытке выставить защитный барьер, но слишком поздно. Показалось, бодро напомнила я сама себе. Тебе просто показалось, но уже через несколько минут убедилась, что отнюдь не показалось. Слушая приветственную речь, одинаковую, кажется, для всех академий, я медленно скользила взглядом по лицам магистров, что стояли на возвышении позади ректора. Пыталась угадать, кто будет преподавать у меня, а с кем я никогда не столкнусь. Когда дошла до третьего слева, едва не задохнулась. Воздух куда-то исчез, а рука снова потянулась к амулету на шее. Это и правда был он. Тот, кто изменил всю мою жизнь и подарил немало бессонных ночей. Откуда он здесь взялся? Кириан Астер был таким же, каким я его помнила. Высокий, широкоплечий, с волосами цвета белого золота, и тем надменным взглядом, полным презрения к окружающим, который выделял его даже среди драконов. Идеальная осанка, руки, сложенные на груди. Сама поза говорила о его превосходстве над другими. Мой ночной кошмар почувствовал, что я смотрю на него, и поймал мой взгляд. Я попалась в ловушку и была не в силах отвести глаза. Прошлое обрушилось на меня, возвращая звуки и запахи того дня, когда мы встретились. Тихое гудение магического барьера, шепот подруг, что сгрудились за моей спиной, низкий вибрирующий голос Кириана и его аромат. От него пахло чем-то темным и пряным, опасным, как тени, которыми он повелевал. Дым костра, смешанный с острой ванилью, горько-сладкой и смертельно ядовитой. Я молилась крылатому Создателю, чтобы Кериан меня не узнал, а он словно дотянулся до меня через всю толпу и схватил за горло. Я ощутила прикосновение его магии и только тогда сумела отвести взгляд. Хватка ослабла, и я тихонько выдохнула, радуясь, что Амбулет скрыл мою магию. Вряд ли Кериан помнил мое имя, А внешне за два года я все таки изменилась. И теперь надеялась, что мы с Кирианом Астером никогда больше не столкнемся. Академия Этернис самая большая в Империи, а драконы и обычные люди здесь учатся на разных факультетах. Тяжелая рука опустилась мне на плечо, когда я одна из последних выходила из зала собраний. Я развернулась и застыла, глядя прямо в глаза Кириану, который, кажется, не планировал выпускать меня из стальной хватки. «Извините, я выразительно посмотрела на руку дракона, лежавшую на моем плече, потом на него самого. Почти не дышала, но все равно ощущала его аромат. Тот самый, дымный и сладко-горький. Он дурманил мысли и кружил голову. А может, это было от чувства опасности, которое исходило от Кириана?» «Мы встречались раньше», — спросил дракон низким голосом. «Его глаза снова впились в меня». Будто он пытался прожечь меня взглядом насквозь. «Не думаю». Я постаралась, чтобы мой голос не звучал испуганно. Отвела плечи назад, выпрямляясь. Ответила на взгляд, всем своим видом показывая, что знать не знаю этого парня. «Не могли бы вы меня отпустить?» «Как тебя зовут?» Кириан проигнорировал мой вопрос и сильнее сжал пальцы. Я поморщилась от боли и дернула плечом, пытаясь сбросить его руку. «Бесполезно». «Лиса Чалмерс, а теперь отпусти», — резко сказала я, ища взглядом хоть какого-нибудь из преподавателей, кто мог бы мне помочь. «И откуда же ты взялась, Лиса Чалмерс?» «Перевелась из Академии Мирандис, хоть это и не твое дело». Я схватила его за руку и попыталась оторвать от своего плеча. «Допрос окончен?» «Можешь идти. Пока что». Кирен прищурился и все таки отпустил меня. Я повернулась на каблуках и поспешила прочь, ощущая на себе его тяжелый взгляд. Остановилась, только оказавшись на территории общежития. прижала спиной к стене и едва не сползла на пол. Дыхание сбилось, хоть я и не бежала. Ладони пришлось вытирать о юбку, сердце колотилось в горле, но я чувствовала огромное облегчение. Не узнал. Слава крылатому Создателю! Теперь главное — держаться подальше от факультета драконов и лишний раз не появляться в коридорах в одиночку. Через несколько минут я была в своей комнате. Две кровати из трех были заняты, так что мне досталось последнее — в уголке за большим шкафом. Здесь было меньше света, чем возле тех, что стояли у самого окна, но даже, окажись я перед выбором, все равно дала бы предпочтение именно этому месту. Дальше всего от двери, отгороженная шкафом, почти собственная комната, и не обязательно участвовать в ночных разговорах. А мои соседки, судя по всему, были из общительных они вдвоем сидели на одной кровати и вовсю обсуждали какого-то Маркуса, когда я вошла. Длинноволосая блондинка и коротко стриженная брюнетка. Теперь в комнате была еще и рыжая, и я полный набор. Правда, мне пришлось немного изменить цвет волос. Так что медно-рыжая грива, что падала волнами мне на плечи, была не настоящим моим цветом, но для маскировки весьма сгодилась. Все-таки Кириан не смог меня узнать. Так она еще летом писала же, что Маркуса отчислили. Ой, брюнетка заметила меня и замолчала, а потом простодушно помахала мне ладошкой. Привет, ты наша новая соседка, я Лола, а это Кира. Лиса, я представилась и закрыла дверь. «Надеюсь, вы не против, что к вам подселили третью?» «Да мы и так втроем жили, но наша третья в конце лета перебралась... Лола!» Блондинка шикнула на соседку, и судьба третьей соседки осталась мне неизвестна. Я вежливо улыбнулась и стала разбирать чемодан. Обычно одежда отправилась в самый дальний угол комода. Место в шкафу заняла форма академии. темно синий пиджак, несколько белоснежных рубашек, юбки, брюки и, конечно же, спортивная одежда. Пусть я временно осталась без магии, но терять и физическую форму было не намерено, так что по утрам меня ждали пробежки. Самый надежный способ почистить голову и подготовиться к новому дню. Лиза, а ты какую специальность решила выбрать? Из-за шкафа раздался голос. Кажется, это была Кира. Артефакторику? Не раздумывая ответила я. Это была специальность, максимально близкая к магическим, так что выбор был очевиден. Ого! А это уже Лола. «Это же самое сложное всех. У тебя в семье были маги?» «Дальние родственники со стороны отца». «Эх, а у меня никого. Даже самой капельки нет», — вздохнула Лола. «Поэтому я решила пойти на психологию». «Зато, может, научишься понимать, как работают мозги у драконов, а потом и мне расскажешь», — Кира громко фыркнула. «А что не так с драконами?» «Я решила, что если зайти издалека, то можно будет расспросить соседок про Кириана». «Ты с ними никогда не сталкивалась, что ли?» Кира обогнула шкаф и уселась на мою прикроватную тумбочку. «Они высокомерные придурки! Вот что с ними не так!» «Кира!» Теперь уже Лола урезонила подругу. «Ладно, может и не все, но почти все из числа тех, кто здесь учится». «В моей прежней академии драконов не было», — ответила я. «Повезло тебе! Еще убедишься, что в Этернисе все не так сказочно, как некоторые думают». И я убедилась в этом уже через день. Мы с Кирой и Лолой спешили на занятия в соседний корпус, и Кира предложила срезать через полигон. На самой площадке вовсю шла тренировка, но каменная дорожка огибала площадку ровным полукругом и следовала дальше. В какой-то момент мы оказались всего в пяти метрах от защитного экрана, что мерцающим куполом накрывал полигон. Я краем глаза заметила, как один из парней, что участвовал в тренировке, Метнул соперника с густок огня. Соперник без труда увернулся, а вот огненный снаряд, вместо того, чтобы разбиться о защитный кран, продолжил движение, вылетел за пределы магического купола и направился прямиком в мою сторону. Кириан. Это точно была она. Та девица, с которой я столкнулся два года назад, из-за которой потерял все. Я никогда не забывал лица. И уж тем более не мог забыть лицо той, кто разрушила все мои планы на будущее. Да, сейчас у нее были рыжие волосы, и формы стали округлее, пышнее. Но я сразу узнал глаза. Единственное, что заставляло меня сомневаться – магия. Та девица из Академии Нордарис имела уровень третий или даже выше. И это до того, как она украла мою тень. Теперь она вполне могла дорасти и до первого уровня. Но у той, что сидела в толпе адептов, магии не было вовсе. Полный ноль. Ни намека на силу, которая иногда встречается у бездарных детей магов. Такого просто не могло быть. Или у той девчонки есть сестра-близнец, или я схожу с ума. Я отмел оба варианта, когда мои пальцы зажались на плечо рыжей. Внутри все заклокотало от злости. Странная реакция на прикосновение и на запах. От рыжей пахло свежестью дождя и спелой сочной клубникой. Один вдох и аромат пробудил воспоминания. Я тренировался на полигоне, готовясь к первому испытанию турнира. Те непривычно подчинялись каждому слову, незримо усиливая действия магии. А потом в стороне от полигона раздались чьи-то громкие голоса и смех. Это сбило меня. Одна единственная ошибка наложилась на какую-то техническую неисправность, из-за которой не сработал магбарьер, и мое заклинание рвануло к стайке девиц, что стояли неподалеку, глядя на меня. Тень потянула за магией. Одна девица попыталась выставить личный щит, но не успела. Моя магия врезалась в нее. Я успел приказать теням поглотить магию, еще не зная, что в тот момент моя судьба изменилась навсегда. Когда понял, что адептки чудом остались живы, рванул к ним и схватил за руку ту, что стояла ближе всех. Единственную, что успела среагировать на опасность. И от нее тоже пахло клубникой и дождем. Лиза Чалмерс», — ответила рыжая на мой вопрос. «Нет, тут звали по-другому». «Перевелась из Академии Мирандис». «Тоже неверно. Это был Нордарис». Если только она не скачет по академиям каждый учебный год. Глядя в спину удаляющейся рыжий, я выуживал из памяти имя ⁇ Лира ⁇ Ее звали Лира. Осталось только узнать, что стало с ее магией, и заставить раскрыться передо мной. Подходящий случай выдался уже через день. И как же иронично было, что это снова произошло на полигоне. Только теперь все случилось на моих условиях. Я не участвовал в тренировке, просто наблюдал и помогал адептам четвертого курса, которые сражались, будто школьники с резиновыми шариками, наполненными водой. Слишком медленно, слишком предсказуемо. Сразу видно, что обычные маги, да еще и не натренированные, расморщатся после каждого удара. Завтра так вообще не смогут встать с кровати. Ее рыжие волосы я заметил, как только она свернула в сторону полигона. Куда-то торопилась, следуя по узкой дорожке за двумя подругами. Отставала от них на пару шагов. Просто идеально. Чуть подправить траекторию движения Огненного Сгустка, чуть разорвать защиту Марк Барьера. И Лира Лиса оказалась прямо на пути Огненного Шара. Я замер, предвкушая момент истины. Без магии она не сможет увернуться». Если даже раскроется всего на долю секунды, я успею это почувствовать. Кто-то закричал. В глазах рыжий отразился испуг. Я видел его даже на таком расстоянии. А потом она бросилась на землю, рухнула вниз и вскрикнула от боли. Что? Астер, куда ты смотришь? Рявкнул Талион, бросаясь к рыжей, которые уже спешили подруги. Помогли подняться, поставили на ноги и закудахтали вокруг. Я недовольно цокнул языком отличная реакция, но все-таки зацепила. Кончики волоса палило огнем, и теперь они из рыжих стали черными. Я неспешно двинулся вслед за талионом, который уже осматривал рыжую и указывал в сторону целительского крыла. Дойдешь, или тебя проводить? Ох уж этот Тал, вечно играть в благородного защитника и спасителя. Спасибо, дойду. Неровным голосом отозвалась рыжая, а потом заметила меня. Глаза расширились, и я понял, что не ошибся. Но тут она снова повернулась к подругам и, поблагодарив Тала, быстро зашагала вперед. Нет, детка, так просто ты не идешь. Лира! окликнул я ее. Простой фокус. Но сейчас он сработал. Ее подруги даже не среагировали, хотя шли позади рыжий, а вот она обернулась и, судя по взгляду, сразу же поняла, что попалась.